В течение одного занятия допускается не более 5-6 погружений. Упражнение в воде усложняется постепенно. Увеличивается число их повторений, быстрота выполнения, продолжительность занятий и нагрузка в целом. При каждом занятии, чтобы не допустить переохлаждения, вялость, нежелание выполнять упражнения, синюшное окрашивание губ, гусиная кожа, занятия надо сразу же прекратить. Укреплению здоровья, активизации обмена веществ, развитию мышечной и кровеносной систем малыша способствует также легкий, так называемый физиологический массаж. Лучшее время для начала массажа – шестая-седьмая неделя жизни. Массаж и гимнастику нужно проводить ежедневно в одно и то же время, через час после кормления. Делаются они здоровому ребенку, когда он спокоен. Температура помещения при этом должна быть 20-22 градуса. Малыша обнажают и укладывают спинкой на ровную твердую поверхность, например, на стол, покрытый байковым одеялом и пеленкой. Упражнения выполняются плавно и мягко, при этом желательно, чтобы с малышом ласково разговаривали, показывали ему яркие игрушки. Руки матери должны быть чистыми, теплыми, сухими, ногти остриженными, часы и украшения надо снять. Тальк и вазелин при массаже употреблять не следует. Основной прием массажем в этом возрасте – поглаживание. Ладонь при этом равномерно и нежно скользит по коже ребенка. Одной рукой поочередно придерживают сначала кисти, потом стопы и поглаживают конечности с внутренней и наружной сторон, от периферии к центру. Такого рода действия ускоряют движение межтканевой жидкости и лимфы. Затем переворачивают малыша на живот И нежно поглаживает его спинку тылом кистей снизу вверх, а ладонями сверху вниз. Дальше ребенка переворачивают снова на спинку и правой рукой поглаживают его живот круговыми движениями по ходу часовой стрелки. Все приемы массажа в этом возрасте повторяются 4-6 раз. Массаж сочетается с гимнастическими упражнениями. приподнимание конечностей, переворачивание и тому подобное. Игрушка на втором месяце жизни нужна в основном для привлечения внимания малыша. Она помогает ему фиксировать взгляд, без этого невозможно рассматривание и познание мира. Поле зрения ребенка в этом возрасте довольно узкое, и игрушки одну-две Надо подвешивать кроватки так, чтобы они находились прямо перед глазами, над грудью, на расстоянии 30-40 сантиметров от лица. Младенец еще ничего не умеет, но это человек. Он будет мыслить, разговаривать, созидать. С первых дней жизни он должен слышать человеческую речь. Так оно обычно и бывает. При кормлении или пеленании мать тихонько и ласково разговаривает с малышом. И хотя пройдет еще много месяцев, прежде чем ребенок ответит ей словом, понимать речь он научится намного раньше. А пока восприятия речи нет, но оно своевременно и не появится, если не разговаривать с малышом. Со второго месяца жизни ребенок, после того, как проснется и поест, проявляет признаки желания побыть в обществе. Вообще переоценить роль общения взрослого с ребенком невозможно. С первых месяцев жизни малыш из всего окружающего его выделяет человека, который становится для него более привлекательным, чем все остальное. Ребенок слышит с рождения, хотя способность различать звуки у него пока ограничена. Поэтому во время сна... а это практически большая часть суток, должно быть по возможности тихо. Своевременную смену сна и бодрствования на первом месяце жизни установить еще нельзя. На втором месяце днем появляются периоды спокойного бодрствования,